Вот 22. Новые люди. Ализа Билопаласян эмигрантка из Армянского княжества Руси. 25 лет, архитектор уникальных зданий. Ее отец замдиректора влиятельной строительной корпорации. И по его плану Лиза должна была выйти замуж за партнера по бизнесу. Навязанный жених был хорош во всем – молодой спортсмен, с влиянием и деньгами. Но Лиза не послушалась отца. Подруга помогла сбежать ей в Азиатское содружество в Пекин. Лиза устроилась работать в строительную компанию и поняла, как сложно жить без поддержки богатых родителей. Все ее сбережения закончились, и она влезла в долги. С работы ее уволили, а вернуться на родину она не могла. Подруга куда-то пропала. Связаться с отцом не получилось. Всё-таки тот находился в другой стране. Для Лизы настали тяжелые времена. Кредиторы, которые оказались людьми триады, заставили ее записаться добровольцем в зональный мир, и она чуть там не погибла. Сейчас Лиза находится в больнице, серьезно раненая. Все это я вспоминал, сидя в машине. В прошлой жизни я стал главой исследовательского центра в 85 году, спустя 15 лет после затмения. В то время уже прогремел индоазиатский конфликт. И вовсю шла война Руси, грозившая вот-вот перерасти в последнюю мировую войну. Отношения между странами были ужасными, и добыча информации усложнялась многократно. Живя в Руси, я мог достать очень мало данных об ольверах из Пекина, и только о тех, кто был известен на весь мир или с кем я напрямую работал. Лиза одна из таких. Однако, переродившись, я многое забыл. И горела титан, проникнув в мою память, помогла мне вспомнить кучу важных деталей, в том числе и о Лизе. "Прибыли", сообщил Джунга и протянул мне черную кепку и очки. На этот раз я не отказался. Натянул кепку, нацепил очки и вышел. Окруженный охранниками, я добрался до стойки регистратуры и положил на нее серебряную карточку Ли. Сотрудница больницы, пожилая женщина в белом халате, побледнела, Где лежит Лиза Белополосян?» – спросил я внутренне напрягшись. Если девушка попала не в эту больницу, то я вряд ли ее найду, адрес проживания не знаю. Сейчас, Сейчас. женщина сразу же потянулась к толстой тетради и начала ее листать. Все мониторы сломал кристалл, поэтому больнице временно пришлось перейти на бумагу. Пока лишь самые важные государственные учреждения полностью восстановились после утраты технических устройств. Но чем дальше от центра, тем хуже обстоят дела. Многие люди потеряли работу, на окраинах городов начался дефицит продовольствия и предметов первой необходимости. Я член рода Ли, поэтому не замечаю этого. Однако простым людям живётся несладко. Но к счастью, это временно, постепенно все наладится. Она в 305 палате. Я провожу вас. Женщина закрыла тетрадку и вышла ко мне. Поклонилась и суетливо поспешила к лестнице, едва не срываясь на бег. Джунга и Пьбутер сопровождали меня, обступив с двух сторон и подозрительно оглядывая докторов и пациентов. В основном нам встречались врачи. Все пропускали нас и кланялись. Возле 35-й палаты сотрудница регистратуры поклонилась и сказала: "Девушка в общей палате, сейчас она спит. разбудить ее?» "Да", кивнул я. У меня нет времени ждать, когда Лиза проснется». Женщина исчезла в палате и минута через две вышла оттуда с доктором, который сразу же поклонился. "Больная бодрствует", доложил он. "Внутри больше нет врачей", уточнил я. "Нет, только пациенты. Выгнать их не надо, ждите тут". Я переступил порог и поморщился. Душно. Всего десять кушеток, на каждой лежит забинтованный пациент, и все не азиаты. Поэтому у врачей к ним пренебрежительное отношение. Я нашел глазами Лизу. Она полусидела на кушетке у окна и терла глаза правой рукой. Левая в гипсе, как и левая нога. Я приблизился к девушке. Лиза выглядела совсем не так, как я запомнил. Худая с блеклыми волосами, собранными в хвост, и осунувшимся лицом. У нее темные глаза, вздернутый нос и тонкие губы. Не красавица, но если приведет себя в порядок, станет весьма симпатичной. Лиза не сразу обратила на меня внимание, а когда заметила, вздрогнула и побледнела еще сильнее. Я верну долг. Я же сказала, я стану ивольвером. Ее глаза наполнились слезами. Я не кредитор, я из рода Ли, сухо сказал я. Если честно, мне стыдно встречаться с ней взглядом. В прошлой жизни Лиза стала гравитосом пространства-времени, и ее сразу же завербовала триада. Деньги, власть, уважение Лиза получила все. Но во время войны Руси Лиза попала в плен, и позже я выкупил ее для своих исследований. Я не зверь, не монстр. Мои эксперименты не наносили вреда людям, но испытуемых приходилось держать в заточении. Лиза получила очень редкий навык Она могла замедлять время вокруг себя. Лишь у 1-2% гравитосов в пространстве-времени появляется подобная способность. Чаще всего у таких гравитосов просыпаются способности, связанные с пространством: скачок, создание порталов, создание иллюзий. Эти три навыка выпадают в 90% случаев. Поэтому Лиза была для меня крайне важна. Она погибла, когда я использовал технологии хрусталов для усиления ее навыка. Ее способность настолько замедлила ее собственное сердце, что оно остановилось. Рот ли? Лиза, непонимающе уставилась на меня. Что вам надо? Я хочу, чтобы ты работала на меня. Я глава синдиката. Глаза Лизы чуть не вылезли из орбит. Долги твои закрою, куплю квартиру, будешь получать зарплату. Даже обеспечу жидким ядром, чтобы ты и вольвером стала. Лиза открывала и закрывала рот, таращась на меня. Господин, с соседней койки раздался взволнованный голос. Возьмите меня, пожалуйста. Я недоуменно оглядел смуглого мужика с перевязанной рукой. Только сейчас его заметил. Он смотрел на меня с надеждой. Я хочу работать на вас. Э, стой, возмутилась Лиза. Это мне предложили. Я согласна. Где подписаться? И вы точно не самозванец. Последние слова она сказала с подозрением. Господин, я согласен просто на квартиру и зарплату. Не надо мои долги оплачивать, горячо убеждал меня мужик. С тобой свяжутся мои люди, сказал я Лизе, проигнорировав наглого незнакомца, после чего развернулся и пошел на выход. Скажите почему? громко потребовала Лиза. Как вы вообще нашли меня? Господин, Я согласен работать за еду. Я остановился, немного подумал и ответил. Твой отец, Артур Белополосян, попросил помощи. Папа? Широко раскрыв глаза, прошептала Лиза. Господин, у меня тоже отец может попросить о помощи. Я вышел из палаты, кивнул врачу и сказал: "Лиза Белополосян теперь работает на меня. С ней свяжутся и ее заберут". "Да, конечно", врач поклонился. Я перевёл взгляд на Джунга. Я спешусь с вашим менеджером, охранник сразу сообразил, чего я хочу. Мы подождем его в машине. Да, Джунга поклонился. На улице, пока мы ждали менеджера, я связался с дедом через виртуальный канал связи, чтобы сообщения не прочитали. Я коротко объяснил ему ситуацию и сказал, что Лиза мне нужна в синдикате. Попросил связаться с отцом девушки Артуром и наладить связь. На самом деле, это надо было сделать гораздо раньше. Если в будущем кто-то копнет поглубже, то ему покажется странным, что я поехал в больницу, и там наугад нанял девушку, которая, став вольвером, получит крайне редкий базовый навык. А если этим займется какой-нибудь род, то я рискую нарваться на большие неприятности. Поэтому лучше не злоупотреблять знаниями об эвольверах с редкими способностями. С Лизой вышла промашка. Я от чего-то и не надеялся, что эта жизнь у Улизы ничем не отличается от прошлой. Слишком много изменений произошло, слишком многое свернуло не туда. Поэтому я и не потревожил деда заранее. Пиликнул смартфон. Хорошо, не забудь посмотреть пресс-конференцию. Получив сообщение от деда, я удалил виртуальный канал связи. К тому времени уже подъехал менеджер В Следующие минут двадцать мы обсуждали с ним детали контракта Лизы. Узнав, что я выполняю просьбу деда, менеджер не задавал лишних вопросов. Нужно жилье рядом со штаб-квартирой новой компании, ладно. Зарплата, лечение в дорогой больнице, личный помощник, как скажете, господин Владислав. Менеджер ушел, и я приказал водителю выдвигаться к следующей цели. Вы уверены, уточнил Джунга. Это очень бедный район. Там много преступников. Да, ответил я, вспоминая разговор о Лизином контракте. Менеджер, член рода Ли, и он доложит о каждом моем шаге патриарху. В идеале мне следует нанять личного помощника, но найти человека, который бы удовлетворял моим требованиям, нелегко. Два главных качества компетентность и верность присутствуют далеко не у каждого специалиста. Но у меня на примете несколько человек. Однако сейчас рано их искать. Я просто не смогу ничего предложить. Ехали мы довольно долго. Адрес, который я назвал, находится на окраине города. В какой-то момент гладкий асфальт сменился на щебень, и водителю пришлось снизить скорость. Подъезжаем, предупредил он. Автомобиль остановился, и мы вышли. Вы точно сюда хотели приехать, уточнил Джунга. Мы стояли перед старым деревянным двухэтажным зданием. На воротах на покосившейся вывеске значилась надпись: Приют Белый Лотос. Приют стоял чуть поодаль от начала грунтовой дороги. Вдали возвышалась гора мусора, над которой в нескольких местах курился сизый дымок. И пахло здесь неприятно, чем-то горелым и кислым. Да, я подошел и постучал по гнилому дереву. Спустя несколько минут небольшая дверь в воротах отворилась, и из щели высунулась кудрявая голова ребенка. Что надо? мелкий с подозрением смотрел на меня. Позови воспитателя Ким Кимксу. Не его, буркнул молец. Умер. Что? Я силой открыл дверь. Мелкий пытался сопротивляться, но был слишком слаб. Я зашел во двор приюта. На меня сразу уставилось несколько подростков, подметающих крыльцо. Господин, ко мне подбежала сухощавая женщина и поклонилась. Простите, не увидела. Где Ким Кимксу? повторил я вопрос. Наставник Ким, он, губы женщины задрожали. Он погиб. Как? зарычал я. Он осмелился плюнуть на могилу Хуан Хэнга из рода Хуан. Его там же и убили. По щекам женщины покатились слезы. Зачем он плюнул на могилу Хэнга?» Это долгая история. Давайте я вам расскажу внутри за чашечкой чая. Я согласился. Женщина оказалась директрисой приюта, и она поведала мне о трагичной судьбе Кимксу. Как оказалось, его дочь погибла из-за Хэнга. Тот не только сам любил развлекаться с девушками, но и своим подчиненным прививал эту привычку. Если для себя Хенг выбирал девушек из богатых семей, то его слугам приходилось искать жертв в бедных районах. чтобы пропажу не заметили. Если вдруг слуга чем-то вызывал неудовольствие хозяина, о его преступлениях узнавала полиция, директриса приюта рассказывала все с опаской. Только после того, как я показал серебряную карточку рода Ли и заверил, что лично знал погибшего воспитателя, она решилась говорить откровенно. Директриса знала так много, потому что Ким Ксу долгое время расследовал гибель своей дочери. которая стала очередной жертвой слуг Хенга. Но что может сделать обычный воспитатель наследнику азиатского дракона? Абсолютно ничего. Услышав о смерти Хенга Хуана, Ким Ксу, не слушая никого, поехал на кладбище. Там его и убили. Я потер переносицу, не представляя, что и думать. В прошлой жизни Ким Ксу за несколько лет стал одним из уникумов. Он создал свою организацию и работал с правительством. Во время индоазиатского конфликта он стал героем, о нем узнал весь мир. Генерал Ксу, так его называли. Дерзкий, вспыльчивый, безрассудный, защитник слабых и бедных. Один из немногих гравитосов гравитации со способностью сдавливания. От его взгляда взрывались головы врагов и монстров. Он был в числе первой десятки азиатского содружества, тех, кто очистил свою ДНК до 30%. Но такой человек Великий герой с большим сердцем и стальной верой погиб из-за того, что я изменил будущее и убил Хэнга Хуана. Каков был шанс, что все так произойдет? Я и не представлял, что генерал и Хэн связаны. Черт! Простите, но откуда вы знаете наставника Ксу? Осторожно спросила женщина. Знаете, после его гибели наш приют совсем обеднел. Он на грани закрытия, если Директриса опустила голову. Во время рассказа она несколько раз намекала о том, как сильно приют нуждается в финансировании. Я прикрыл глаза и постарался вспомнить все, что знала генерале Ксу и его сильнейших людях. Если я правильно помню, то его несколько раз предавали и обманывали. И всегда дети из приюта, которым генерал Ксу помог стать вольверями. Но было одно исключение. Кровавая голова Пейджи. Верный соратник генерала Ксу, его личный секретарь и один из сильнейших бойцов организации. Я обеспечу вам финансирование, посмотрел в глаза директрисе. Но мне нужны имена всех детей. Да-да, конечно, женщина засуетилась. Она вскочила, несколько раз поклонилась и выбежала из комнаты. Через пару минут она принесла толстую тетрадь и протянула мне, склонившись до самого пола. Я принял тетрадь и пролистал ее, наконец нашел знакомое имя. Расскажите о Пой Сяо, честно, что знаете. Пой удивилась женщина, очень взбалмошная девица, совершенно не слушает старших, дерется с другими детьми, неуклюжая и глуповатая. Правда? не поверил я. По прошлой жизни у меня сложилось о ней совершенно другое впечатление. Да, кивнула директор. Вы попросили говорить честно. Я не посмею вам соврать. Вот буквально неделю назад случай был. Пейджи зачем-то полезла на дерево и упала, сильно поцарапала голову. У нее кровь пошла ручьем, все волосы в красной окрасились. Ее после этого начали называть Кровавая голова Пейджи. И ей нравится это прозвище. Она всех просит только так ее называть. Я чуть не закашлялся. Я думал, что Пейджи так прозвали из-за ее жестокости и способностей. Она была атомосом синтеза и выделяла клейкую алую жидкость, которая покрывала все ее тело, включая волосы. Но оказалось, что она упала с дерева и поцарапала голову. Кровавая голова и генерал Ксу очень гармонично взаимодействовали, используя свои способности. Пэйджи своим навыком сковывала монстров, а генерал сдавлением убивал их. Позовите Пейджи ко мне. Да, конечно. Директриса непонимающе посмотрела на меня и вышла. Через минут десять она вернулась с хмурой девчушкой. полноватой, низенькой, с кривыми ногами и неопрятными короткими черными волосами. Одетая в непонятного цвета комбинезон, явно большеватый ей, Пейджи выглядела крайне неприглядно. Я с удивлением смотрел на нее. Неужели это та самая кровавая голова Пейджи? которую я видел по телевизору. Но она была совершенно другой гордой, жестокой, красивой. Миллионы поклонников по всей солнечной системе чуть ли не молились на нее. Директриса села и посадила девушку рядом с собой. Пухлащёкая с глазами-щёлочками, Пейджи уставилась на меня. А это точно она? Я познавательных шрамов-то нет, хотя вряд ли существуют две кровавые головы Пейджи, выросшие в одном приюте. Скорее всего, девушка сделала себе пластику, когда разбогатела. Несколько минут мы молчали. Сколько тебе лет, спросил я у Пейджи. «Шестнадцать», – буркнула она. Голос у нее грубый, жесткий. Ты знаешь, кто я? Нет, откуда? Я Владислав Левовелонский, глава синдиката. На мое заявление отреагировала лишь директриса, сразу же начав кланяться. Пейджи неохотно склонила голову, но ничего не сказала. А воз вспоминал Кимксу. Я его знал. Он видел в вас большой потенциал. Пэй -джи и директриса вылупились на меня. Может, вы спутали имена? неуверенно предположила директриса. Вряд ли, я встал. Мои люди свяжутся с вами. Пейджи, если захочешь работать на синдикат, дай знать. Я доверяю оценке Кимксу. Жаль, что он погиб. Пейджи, я вновь оломила моё предложение. Она с открытым ртом смотрела, как директриса провожает меня к выходу. Во дворе я услышал шум с улицы. Директриса побледнела. "Это хунхузы", шепотом сказала она. Возле ворот меня встретил Хмурый Джунга. "Пришли какие-то оборванцы. Говорят, что местные дети воровали из кучи без их разрешения". "Из кучи? Да, из мусорного полигона". Я вышел и увидел, как седой мужчина что-то втолковывает пьябутру, засунув руки в карманы. На его шее и щеке темнели выцветшие наколки. "Ты знаешь, как босс говорит твердомордой", хрипел местный хунхус. "Не гневи простолюдинов. Зачем гневишь простолюдинов? Зачем не даешь дела наши делать?" Позади него стояло трое похожих на него оборванцев, все в наколках худые, с кривыми ухмылками. Господин, увидев меня, обьебу кивнул. Ты тоже пришел гневить простолюдинов? Мужик с прищуром уставился на меня. Этот приют будет спонсироваться родом Ли, ровным голосом сказал я. Будете мешать, придется зачистить тут все. Не хочется тратить на это ресурсы, поэтому не мешайте. Поехали. Последнее слово я сказал Джунга. хунхузы слегка побледнели. Не гневи азиатских драконов, напоследок посоветовал Пьебутер и сел в машину. Мы поехали домой. На улице уже темнело, близился конец дня. Благодаря тому, что собрание родов отменили, я за сегодня успел многое сделать: приобрел штаб-квартиру для синдиката, нашел Лизу и кровавую голову Пейджи. Кстати, надо деду написать, пусть отправит деньги на финансирование приюта. Но лучше бы уже начать самому зарабатывать, чтобы из-за каждой мелочи не дергать его. Домой мы добрались ближе к ночи. Там меня ждал слуга, который рассказал, что Лизу перевезли в новую больницу, и все прошло гладко. Хоть это радует. Я помылся и сразу лег спать. На следующее утро меня разбудил стук в дверь. Пришла Мэйли. Скоро начнется пресс-конференция твоего деда, начала она, как только я открыл дверь. Забыл, что ли? А разве она не днем?» — я зевнул. Так уже день почти. Ты очень много спишь, Владислав. Отец внизу, так что давай быстрее. Мэйли выразительно посмотрела на меня и вышла. Я проверил время, после чего пошел в душ. Начал шерстить сеть. Не только влиятельные богачи, имеющие непосредственный интерес к изначальному миру, но и простые жители жаждали увидеть речь Бориса Уральского. Экранов в личном пользовании пока слишком мало. Поэтому люди шли на площади и радиоточки. В некоторых местах, в основном в районах побогаче, установили новые экраны, в других же можно было только послушать выступления. Спускаясь, я проверил почту. Лианг. У меня теперь свой смартфон. ждешь конференцию? Насука. Весь рот и на ушах. Твоего деда как только не проклинали за то, что он решил обнародовать информацию. Мирослава. Я слышала, что князь готовит что-то грандиозное. Ты знаешь что-то об этом? В гостиной, проигнорировав злой взгляд Мейфин, я поклонился отцу, кивнул Мэйли и сел в кресло. На стене висел большой экран, на котором отсчитывались последние минуты до пресс-конференции. Чтобы не терять время, я решил ответить ребятам, и как только отправил последнее сообщение, услышал голос ведущей. Началось.